6.10. Зарождение астрономии в эпоху халдейского царства 11-13 веков. Библейский Сиф, сын Адама, родился в конце 10 века нашей эры. Эпоху зарождения астрономии можно датировать. И это весьма интересная научная проблема. Основой такой датировки служит Альмагест Птолемея. Наиболее полный свод старинных астрономических знаний. В 1991-93 годах нами совместно с профессором В.В. Калашниковым были проведены обширные исследования по датировке наиболее старых разделов Альмагеста. Смотрите хронологию 3. К которым, как было обнаружено в первую очередь, относится звёздный каталог Альмагеста. По крайней мере, та его часть, куда входят наблюдения самых ярких и знаменитых звёзд неба. Результат оказался следующим. Старые ядра звёздного каталога и всего альмагеста в целом датируются эпохой с 600 по 1300 годы нашей эры. Причём наиболее вероятная датировка это 10-11 века. Подчеркнём, что с точки зрения новой хронологии это очень древняя эпоха. Почему мы здесь вспомнили об этом? Дело в том, что в сознании средневековых людей древние знания, в том числе и астрономические, прочно связывались с халдейским царством. Халдеи были звездочётами, придумали астрономию и астрологию. Как мы теперь начинаем понимать, речь идёт о ромейском, византийском царстве 10-13 веков. В частности, о византии эпохи Андроника Христа. Отсюда и само имя халдеи. Возникает вопрос, есть ли в византийской истории тех времен достаточно яркие следы астрономии и астрологии? Да, такие следы есть, и их исключительно много. Остановимся на них подробнее. История Никиты Ханиата, описывающая правление Комнинов, буквально переполнена упоминаниями о звездах и звездочетах. Все Комнины, по словам Ханиата, придавали большое значение астрономическим событиям. Мануил Комнин, например, в конце жизни учитывал, Увлёкся астрологией до такой степени, что, как-то ожидая вычисленного столкновения двух звёзд, распорядился в целях предосторожности вынуть из дворцовых окон рамы со стёклами, чтобы не раскололись от сотрясения. Более того, Мануил все важнейшие и величайшие дела поставил в зависимость от взаимного соотношения звёзд, от известного их положения и движения, и слова астрологов принимал за изречение оракула. Причём подчёркивается, что сам Андроник относился к предсказаниям звёзд равнодушно. Никита Ханият отмечает, что астрология в то время была вещь довольно обыкновенная. При Алексее Ангеле Комнине была даже попытка провозгласить императором одного из астрологов. Вот как описывается, например, постановление на царство Алексея Ангела Комнина вступив затем в знаменитый и великолепнейший храм премудрости Божьей для обычного помазания на царство и возложения на себя знаков власти, он довольно много времени простоял перед дверями в ожидании, пока ему будет дозволено входить по гороскопу, стоявшими близ места оглашённых астрологами, которые должны были подметить и со всей точностью определить счастливую минуту времени. Если воспользоваться обзором византийской истории, например, книгой Императора Византии, своей дошкова. То бросается в глаза, что волна увлечения астрологией при императорском дворе поднялась именно в эпоху Комнинов XI-XII веков. Это уже эпоху от середины XI до середины XIV века мы видим и по сгущению датировок якобы древних египетских зодиаков, и не только египетских. Мы датировали также другие старинные зодиаки. Смотрите, наши книги Новая хронология Египта, второе издание и Новая хронология Индии. Как мы уже говорили, выше захоронения египетских фараонов являются на самом деле гробницами царей империи. Столица, которая в эпоху до великого монгольского завоевания XIV века находилась в Царьграде на Босфоре. Потом она переместилась во Владимир-Суздальскую Русь. Зарождение астрономии и астрономических гаданий, астрологии, в эпоху XI века прямо отмечено в известной Алексеаде Анны Комниной. Конечно, сегодня мы имеем позднюю редакцию этого текста, но тем не менее там сохранилось довольно много ценных сведений. Описывая правление своего отца, Алексея I Комнина, якобы в 1081-1118 годах, Анна говорит следующее. «Святая правление своего отца, Алексея I Комнина, якобы в 1081-1118 годах, Анна говорит следующее». Я коротко расскажу о предсказаниях. Это новейшее изобретение. Такой науки не существовало в древности. Способы предсказаний не были известны во времена учёнейшего астронома Евдокса. Не имел понятия об этом Платон. И даже астролог Манифон не был искушён в этой науке. Прорицая, они не знали получения гороскопа, установления центров, наблюдения за расположением звёзд. И всего другого, что изобретатель этого метода передал последующим поколениям. В то время не было недостатка в астрологах. Как раз тогда процветал упомянутый Сиф и щедро раскрывал тайны астрологии знаменитый египтянин из Александрии. Отвечая на многочисленные вопросы, этот александриец очень точно предсказывал будущее, причём в некоторых случаях даже даже не пользовался астролябией. В этом не было ничего магического. Александреец прорицал благодаря искусству логического мышления. Самодержец видел, как молодежь, считая Александреца каким-то пророком, стекается к нему. Он и сам однажды обращался к нему с вопросами, и оба раза Александреец удачно на них отвечал. Алексей опасался, что начнется повальное увлечение астрологической лженаукой. Поэтому он изгнал Александреца из города и назначил ему для местожительства религия редсто. Император проявил по отношению к нему большую заботу и щедро снабдил всем необходимым за счёт казны. Анна сообщила нам много интересного. Во-первых, прямо сказано, что предсказание по звёздам вошло в моду в начале XII века, в эпоху Комнинов. Это соответствует указаниям византийских источников и датировкам египетских гробниц. Среди вычисленных нами египетских датировок большинство попадает в XII век, и лишь очень немногие оказались в XI веке. Ранняя середина XI века датировок нет вообще. Во-вторых, говорится о знаменитом астрологе Сифи. Это интересно, поскольку в старых христианских текстах изобретение наук, и в частности астрономии, приписывается библейскому Сифу. Согласно Библии, Сиф сын Адама. В христианской традиции считается, что он был первым мудрецом на земле. В частности, предание приписывает Сифу изобретение букв. Получается, что библейский Сиф жил в эпоху Алексея Комнина, то есть в конце 11-го, начале 12-го века. Анна Комнина пишет о нем следующее. Некий математик по имени Сиф, весьма чванившийся своим знанием астрологии, изложил свое пророчество на бумаге которую запечатил и вручил приближённым императора велев хранить до определённого срока. Затем они вскрыли, затем же вскрыли эту бумагу. Все были поражены учёностью этого мужа, достигшего вершины в своей науке. Современные комментаторы поясняют: Сиф врач, учёный и переводчик второй половины XI века. Впоминавшийся нами Полея о Сифе говорится следующее. О Сифе И поживи Адам лет двести тридцать ради Сифа, индикта пятого, круга солнечного седьмого, безыменного, перста, а луна шесть, и в дана бысть ему грамота еврейская. Сей же бе мудр, уставив времена солнцу и луне и звездам, летом и месяцем и недели и дни и часом, сегош человек си богом нарикоша.